Отец Кабани проговорил с завистью. — "Доктор, значит, можно закладывать. — Отцу Кабани, значит, нельзя. Вредно, значит, нехорошо получается. — У меня четверть часа, — сказал Дон Кондор по-русски. — Мне хватит и пяти минут, — ответил Румата с трудом сдерживая раздражение. — Я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты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 Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего Дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Такугавой, Эйясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком. Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, смерть струсил и кинулся спасаться к святому ордену. Через полгода его зарежут, а орден останется.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 «Да, примерно, но более организованно». Дон Кондор покусал губу. «Теперь его убирать уже поздно», — сказал он. «Бессмысленно», — сказал Румата. «Во-первых, его уберут без нас. А во-вторых, это вообще не нужно. Он, по крайней мере, у меня в руках. Каким образом?» «Он меня боится». «Он догадывается, что за мною силу. Он уже даже предлагал сотрудничество». «Да?» — проворчал Дон Кондор. — Тогда не имеет смысла. Дон Гук сказал, чуть заикаясь. — уж что, товарищи, серьезно вы, вы, вы, все это? — Что именно? — спросил Дон Кондор. — Ну, все это. Убить, физически убрать. Вы, вы что, с ума сошли? — Благородный Дон поражен в пятку, — тихонько сказал Румата. Дон Кондор медленно отчеканил. При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры. Дон Донгук шевеля губами переводил взгляд с одного на другого. Вы, вы, вы, вы знаете, до чего тогда катитесь? проговорил он. Вы, вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а? Успокойся, пожалуйста, сказал Дон Кондор, ничего не случится. Не хватит пока об этом.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 — Антон, — сказал Дон Кондор, — я бы не хотел быть бестактным и не подумай, будто я вмешиваюсь в твои личные дела. — Я вас слушаю, — сказал Румата. Он сразу догадался, о чем пойдет речь. — Все разведчики, — сказал Дон Кондор, — и все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас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 Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет, стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик сказал, что объявился брат, раненый, но веселый и пьяный в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ними, опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом присягнул на верность ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что спуталась и с благородным рыжей стерва. Да, — думал Румата, — уж, конечно, не домой. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Если с ней хоть что-нибудь случится... Он представил себе, что с ней случилось плохое и сделался весь как каменный. «Ты спишь?» — спросил Кира. Он очнулся и разжал ладонь. «Нет, нет. А еще что-то делала. А еще я прибрала твои комнаты. Ужасно у тебя все-таки развал. Я нашла одну книгу от Сагуру сочинения. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикой и думала, что он бог. И все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя».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 Он услышал цокот множество множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. — Здесь, что ли? — спросил грубый голос под окном. — Раз здесь. Стой! По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к румате. Подожди, маленькая, — сказал он, откидывая одеяло. — Это за мной, — сказала Кира шепотом. — Я так и знала.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 что он на мечах первый в мире. А еще говорили, что уехал и до утра не вернется. И испугались. Мы-то не испугались. А только про него ничего не велено. Не пришлось бы убить. Свяжем, покалечим и свяжем. Эй, вы, кто дам с арбалетами? Как бы он нас не покалечил. Ничего не покалечит. Всем известно, у него обед такой. Не убивать. Бери ее, как собак.